Марков в одиночестве стоял на своем привычном месте, на командной палубе. Случайный наблюдатель решил бы, что он глядит через иллюминатор на темные воды океана. На самом же деле, Марков просматривал видеозаписи, сделанные в разных частях судна. Экраны располагались так, чтобы увидеть изображение можно было из одной единственной точки. Картинки текущих событий быстро сменялись перед глазами. На борту что-то происходило. В отсеке с обелиском царились смятение и неразбериха. «Вот это поподробнее!» — скомандовал Марков. И один монитор полностью переключился на трансляцию из отсека. На экране охранники пытались успокоить толпу ученых, которые кричали и размахивали кулаками. «Где же Крэкс? Он ведь должен следить, чтобы подобного дерьма не происходило!» Но потом Марков вспомнил, что Крэкс работает с Олтманом, и улыбнулся. Дверь откатилась в сторону, и на пороге появился Стивенс. Несколько секунд он стоял и терпеливо ждал, пока Марков жестом не велел подойти. — У нас проблемы, — признался Стивенс. — Расскажите мне то, чего я еще не знаю. Эти верующие проявляют беспокойство. Каким-то образом они прознали что олтман снова на борту и теперь требует встречи с ним ни в коем случае я разрешил ккрсу немного с ним поразвлечься если мы не позволим ему показаться перед толпой то рискуем спровоцировать на судне еще один мятеж кроме того ккркс уже выведал у него достаточно он узнал откуда и каким образом у олтмана оказался обломок обелиска его не пришлось долго упрашивать я посмотрел видеозапись и проанализировал до мельчайших подробностей мимику Олтмана. Сомневаюсь, что у Крэкса получится многое из него выжить. Стивенс подошел чуть ближе и положил руку на плечо Маркова. «Я знаю, вы его ненавидите, мы все его ненавидим, но его можно использовать». Марков встряхнул руку. «Он сыграет роль отвлекающего фактора, чтобы верующие успокоились», — пояснил Стивенс. «Он принесет нам больше пользы живым, нежели мертвым!» Марков немигающе уставился на Стивенса, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Откуда мне знать, что вы не один из них?» «Из кого? Из верующих? По-вашему, я похож на них?» «Ну хорошо», — решил Марков, используя Молтмана. Заберите его у Кракса. Но если что-нибудь случится, пеняйте на себя!» когда в каюте показались два охранника в дело пошел уже шестой нож олтмана быстро и без всяких объяснений освободили от ремней руки и ноги горели от боли и кровоточили раны были на спине и на бедрах но в целом чувствовал он себя довольно сносно скоро мы снова увидимся пообещал Крэкс. охранники перевязали раны олтмана и чуть ли не бегом Сопроводили в кабинет Стивенса Где и оставили их наедине Лучше бы вы рассказали все мне Заметил Стивенс Не забудьте об этом Когда в следующий раз окажетесь перед выбором Да пошли вы Я ведь могу в любой момент Отправить вас обратно К Рексу Улыбнулся Стивенс Не забывайте об этом тоже На этот раз Олтман промолчал «Сейчас вы находитесь здесь по единственной причине. Можете оказаться для нас полезным». На днях произошла стычка между верующими и их оппонентами. Были жертвы. Люди разделились на два лагеря. Если дела пойдут так и дальше, будут новые жертвы. Я бы хотел этого избежать. И думаю, вы способны помочь. Как? Эти адепты вам доверяют. Они могут вас послушаться. Импульс возобновился. — сказал Лолтман, — так что вряд ли конфликт между верующими и неверующими самая большая ваша проблема. — Не самая, — согласился Стивенс, — но и то, и другое взаимосвязано. — Так вот, вы находитесь здесь, а не с Крексом и его ножами, потому что, по мнению Маркова, вы в состоянии исправить ситуацию. — А если откажусь, — Стивенс пожал плечами, — тогда вас вернут к Крексу но ну, а станете своевольничать или попытаетесь поднять мятеж, я лично вас пристрелю. Но если вы сумеете урегулировать ситуацию, то тем самым убережете многих от гибели. И, конечно, излишне предупреждать, что за вами будут круглосуточно наблюдать. Сначала я хочу поговорить с Адой». Стивенс заколебался, но потом решительно покачал головой. «Нет». «Почему?» «Просто поверьте, что она в безопасности. Если все будет хорошо, я разрешу вам с ней побеседовать». Адепты, среди которых он увидел Филда и многих других знакомых ученых, были счастливы в возвращении Олтмана. Филд поведал ему о недавней перестрелке с военными, о том, что несколько человек погибло. Сказал о том, что его самого ранили, но повязку на ноге трогать не стал. — Должно быть больно? — спросил Олтман. Филд расплылся в счастливой улыбке. — Без морфина я бы не смог ходить, но это все ерунда, не такая уж я важная птица. — Но зачем же ты так о себе? — укоризненно произнес Олтман и погладил Филда по плечу, словно успокаивал безумца. Филд покачал головой. — Действительно важно то, что начались перемены, многие из нас уже погибли, многие сошли с ума. «Но те, кто остался, их ожидает другое будущее!» Он крепко ухватил Олтмана за рубашку и притянул к себе. На лице Филда застыла жутковатая улыбка морфиниста, напоминавшая клоунскую гримасу. «Те из нас, кто остался!» — произнес он драматическим шепотом. «Верят!» «Ну, как скажешь!» — пробурчал Олтман, пытаясь освободиться. «Это обелиск! Он говорит с нами!» Филд окинул Олтмана проницательным взглядом. — И с тобой он тоже говорил. — После этого нельзя не обрести веру. Он отделяет агнцев от козлищ. Или уверуешь, или умрешь. — Это безумие. — Да? Ты посмотри, сколько людей погибло. А сколько сошло с ума. Разве это нормально? Ты можешь назвать другую причину? — Есть иные объяснения, — заметил Олтман. — Должны быть. — Например? Поинтересовался Филд, и когда Олтман не смог ничего ответить, добавил «Присоединяйся к обелиску! Восприми послание о слиянии! Будь вместе с нами!» Наконец, Филд выпустил рубашку. Олтман отступил на шаг, стараясь не показывать, насколько все услышанное вывело его из равновесия. «Хорошенькая, черт возьми, перспектива! Умереть, сойти с ума!» или стать религиозным фанатиком. «Все больше и больше людей верят в нашу юнитологию», с той же безумной ухмылкой заявил Филд. Он неловко засунул руку за ворот и вытащил кожаный шнурок. На его конце болтался грубо сделанный символ. Две металлические полоски переплетались и образовывали подобие обелиска. «Когда нам плохо, — продолжал Филд, — мы обращаемся к нему». Он сжал талисман в кулаке, закрыл глаза и стал шепотом повторять одну и ту же фразу, будто ритуальное заклинание или молитву, но так тихо, что Олтман не различил ни слова. Впрочем, ему и не хотелось ничего понимать. Он отвел взгляд от Филда и обнаружил, что большинство окружавших его ученых заняты тем же самым. Они сжимали что-то в кулаке и с закрытыми глазами шептались свою непонятную молитву. Медленно, не поднимая шума, Уолтман бочком выбрался из группы адептов и поспешил прочь из этого дурдома. Отношения Уолтмана с остальными учеными претерпели радикальную перемену. Если раньше существовало четкое разграничение между специалистами из ближайшего окружения Маркова и простыми смертными, то сейчас все, казалось, стремились работать вместе. Большинство ученых теперь считало, что необходимо спешить. Уверенность это происходило главным образом из галлюцинаций, или, как их называли сами верующие, видений. Им казалось, что времени осталось мало. Первые пару дней Олтман просто внимательно слушал. Один за другим исследователи подходили к нему и рассказывали, что удалось обнаружить за прошедшее время. У большинства на лицах застыло иступленное выражение «у кого религиозного фанатика, у кого научного?» И то, и другое пугало Олтмана. Он слушал коллег, просматривал данные измерений и постепенно убеждался в своей правоте. С самого начала он предположил, что цели обелиска не имеют ничего общего с заботой о благополучии человечества. Но вот в чем тогда состоит его цель, этого Олтман пока сказать не мог. Лежа ночью на кровати и гадая, где сейчас ада, все ли с ней в порядке и не развеялся ли безумный религиозный морок, он обдумывал все, что узнал за день, и его волнение возрастало. Эти разговоры о слиянии вечной жизни, начавшиеся с галлюцинации, не являлись такой уж ложью или вымыслом. Похоже было, что нечто, связанное с обелиском, пытается передать его сообщение с помощью привычных человеку понятий. Для этого он использует запечатлевшиеся в памяти людей воспоминания и создает их копии, неотличимые от живых оригиналов. Но что же это? Сам обелиск? Неведомое существо, его создавшее? Некое проекционное устройство? Или нечто совершенно иное? Но что бы это ни было, в процессе передачи терялась какая-то существенная деталь, и в итоге никто не мог уверенно сказать, чего же хочет обелиск. Нервничая все сильнее, Уолтман вызвал по видеосвязи Стивенса. Несмотря на поздний час, по виду врача нельзя было сказать, что его разбудил звонок. Голос, как и всегда, ласкал слух собеседника. «Уолтман!» — произнес он без тени удивления. Че могу вам служить? Вы не спите? Я последние дни мало сплю, слишком занят беседами с мертвецами. Мне нужно кое о чем поговорить. Дело касается обелиска и тех посланий, которые он, похоже, пытается нам передавать посредством галлюцинаций. Я не знаю, с кем еще могу посоветоваться. Продолжайте. Я и сам об этом размышлял. Все думаю, какова его цель, и считаю, нельзя ему доверять. «Так, — Так-так, я полагаю, — развивал свою мысль Олтман, — мы в положительном ракурсе воспринимаем послание обелиска, потому что просто склонны верить в существование иной жизни, помимо нашей, и еще потому что он обращается к нам, устами близких людей. — Очень похоже, — согласился Стивенс, — вероятно, в этом и состоит его цель — убедить в его благих намерениях. Но если внимательнее прислушаться к тому, что сообщается во время галлюцинаций, и воспринимать это как послание инопланетного разума, передаваемое посредством знакомых человеку образов, и постараться отрешиться от того факта, что с нами говорят люди, которых мы знали и любили, тогда идея о слиянии, о всеобщем единении, приобретает совсем иной смысл. «Ага», — кивнул Стивенс, — «что если слияние...» подразумевает вовсе не вечную жизнь и не приобщение к божественному, а полное и безусловное подчинение. Что если это всеобщее единение имеет более зловещий смысл уничтожение индивидуальности и формирование стада? «Что-то вроде колоний у некоторых насекомых», — подхватил Стивенс. «Каждая особь полностью подчиняется воле колонии, коллективный разум, контролирующий всех ее членов. «Точно! А может быть, все еще хуже! Вдруг надо понимать обелиск буквально? Вдруг он намеревается каким-то образом превратить все человечество в единый организм?» «Это уже совсем невероятно!» — заметил Стивенс. «Мы здесь столкнулись с неизведанным, и трудно говорить, что вероятно, а что нет. В любом случае, обелиск опасен. Быть может, нас ожидает впереди несветлое будущее». «А всеобщее уничтожение?» а «Отсюда проистекает важный вопрос», — негромко заметил Стивенс. «Какой же?» «Неважно, чего мы ожидаем от обелиска. То ли рассматриваем как возможный источник силы и могущества, то ли как объект религиозного поклонения, или же предмет научного исследования. Но в действительности это мы используем обелиск, или он использует нас?» Первый раз за все время знакомства Олтман увидел, как на обычно невозмутимом лице Стивенса промелькнула чуть заметная тень тревоги. Он прикрыл глаза рукой, а когда через мгновение убрал ее, Стивен снова сидел, как ни в чем не бывало. — Есть кое-что еще, — продолжал он. — Одним мертвые говорят о единении, другим о том, что время уже приближается. Что бы это значило? и какое это имеет отношение к слиянию? Быть может, обелиск пробуждается и собирается покарать нас за то, что мы не проводим большую часть времени здесь? — Не знаю, — покачал головой Ултман, — возможно, все не так и ужасно, хотя я считаю, что как раз наоборот. Мертвые ведут себя так, будто мы находимся у крайней черты. Причем мы... причем мы... ее уже, очевидно, переступили они говорят о слиянии как о начале, но я не уверен что это относится к нам может это начало для самого обелиска или для того или для того или тех кто его контролирует возможно смысл слия возможно смысл слияния в том чтобы стереть человечество с лица земли и дать начало новому циклу новому этапу непонятного процесса частью которого мы похоже являемся и если вы правы Человечество находится на грани исчезновения. Чем бы ни было это слияние, оно будет означать конец жизни, которую мы знаем. Да, подтвердил Окман. И что нам делать? Его нужно остановить, но только не знаю как. Импульс возобновился. И если вернуть обелиск на прежнее место, вряд ли это возобьёт действие. Мы должны удовлетворить его, чтобы он на время успокоился и отстал от нас, но при этом Мы не должны приблизиться к пределу, за которым начнется слияние. Я не знаю, что еще можно сделать. Только продолжать попытки расшифровать, пока еще не поздно послание обелиска. Возможно, когда это удастся, мы поймем, как вступить с ним в контакт». «Но, может, вы ошибаетесь, и обелиск в самом деле обещает нам вечную жизнь», предположил Стивенс. «Да, могу и ошибаться», признал Олтман. Но я так не думаю. Вы сами говорили, что количество самоубийств растет, число жестоких преступлений тоже. Некоторые люди испытывают такие сильные головные боли, что готовы в буквальном смысле разбить о стену голову, лишь бы прекратились мучения. Все койки в лазарете заняты, и тем не менее на каждом шагу можно встретить людей, которые что-то бессвязно кричат и идут не зная куда. Некогда респектабельные ученые, «Разрисовывают стены кают собственным дерьмом. По-вашему, это похоже на вечную жизнь?» «Ну, это может быть всего лишь промежуточным этапом», — вздохнул Стивенс. «Вы слышали о пари паскале?» «Это еще что?»